Глава 17 -я. Спеша за Тимом и Хармсом, я всё не могла отделаться от неприятного чувства. «Это не вам решать, а тому, кто вас выберет». Что Тим хотел этим сказать? Нас обгоняли другие студенты, видимо, тоже боялись ужин пропустить. Я уже открыла рот, чтобы задать вопрос, как тут из соседнего коридора вырулила компания орков» особей пять, все рослые, мускулистые в одних портках. Зато у каждого широченная грудь была украшена дикарскими ожерельями из клыков в несколько рядов. У каждого выбритые виски и затылок, а остаток волос зачесан вверх и замотан на макушке жгутом, из которого торчат перья и свисают камешки на кожаных шнурках но главное — лица у всех неуловимо похожие. Нет, не братья-близнецы, но очень близкие родичи. Тяжелая челюсть, широкий нос, скошенный лоб, по-эльфийски острые уши, выпирающие клыки. И у всех одинаковое выражение на лице. Не столько угрожающее, сколько предупреждающее. «Со мной шутки плохи». Пока я глазела, уронив челюсть, от этой компании отделилось знакомое лицо. Ик, я узнала его по кольцу в носу. Широко улыбаясь и расставив руки, он двинулся в нашу сторону. И! Выдало это чудо из гроба стало фея в горячие объятия. Ик! Ты меня раздавишь! Прохрипел бедняга куда-то в район урочьего пупка. Еда! Да, ик, мы тоже идем на ужин. Тим пытался утихомирить любвеобильного орка, похлопывая его по рукам. Эта парочка выглядела так нелепо, двухметровой громила, держащий в объятиях мелкого худого парнишку, что я с трудом сдержала рвущийся смех. Оказавшись на свободе, Тим сверкнул глазами и поправил мятый сюртук. «Помнишь, Злата и Хармса? Это наши соседи по комнате». И Ик повернулся к нам. Сначала осмотрел Хармса, но тот его, видимо, не заинтересовал, потом уставился на меня. На лице орка появились признаки усиленной мыслительной деятельности. Сдерживая нервозность, я еще шире улыбнулась ему. Привет, Ик. Его губы растянулись в блаженную улыбку, больше похожую на оскал пятикан тропа. Расставив руки, он пошел на меня. Первой мыслью было бежать. Глаза заметались, отыскивая пути отступления. Если эта махина схватит меня, вся моя маскировка провалится. Я ведь так и не перетянула грудь. Негде было и некогда. Но тут Хармс коротко шагнул вперед, закрывая меня отыка, а тот, не меняя выражения на лице и не сбавляя скорости, прошел мимо и рухнул на колени перед Пашкой. гы, -гы, -гы» радостно улыбаясь, бухнулся лбом о пол, да так, что я всерьез испугалась за сохранность его черепушки. Потом схватил Альфина за лапу, приложил к своему лбу и что-то забормотал. «Что он делает?» Я растерялась. «Молится?» — Тим спокойно пожал плечами. «Молится?» «Сказать, что я была в шоке?» «Значит, ничего не сказать». У Пашки тоже чуть клюв не отпал от удивления, а глаза стали в два раза больше. «Да? Это у них обычное дело. Тотемизм, духи предков. Ты что, орков никогда не встречал?» «Эм...» Слегка подвисла, осознавая услышанное. «Нет, а что?» «Откуда же ты такой взялся? То фей не видел, то орков». А я... я в лесу жил. Быстро нашлась. Так получилось, что мало интересовался другими расами. Все с тобой ясно. Ну вот, познакомься. Воргской религии Альфин один из богов. А тут, получается, божество спустилось на землю и явилось ему, смертному. Вроде принял мое объяснение. Лишних вопросов задавать не стал, и ладно. Хорошо, что я еще по дороге в столицу почитала учебник по расам. Хоть от тролля могу отличить, а то вообще выглядела бы не от мира сего». Я осмотрелась. Но другие орки не спешили к нам подходить и бить поклоны паштету. Они молча топали в сторону выхода, лишь иногда бросая в нашу сторону благоговейные взгляды. «А ничего не подходят, шепнула Тиму. «Стесняются?» «Нет, им нельзя. Они же простые воины». «А он сын шамана, считай, сам шаман. Аргахак просветленный. Я закатила глаза. «Только этого нам не хватало». В столовую мы вошли целой компашкой и заняли один из свободных столиков, рассчитанный на шесть персон. Нас было четверо, Альфин пятый. Его я оставила сторожить наши места а сами мы встали в очередь, предварительно взяв пустые деревянные подносы. Они горкой возвышались на столике недалеко от выдачи. В миске с двумя отделениями трольчиха или троллиха плюхала жидкую кашу серого цвета, на вид абсолютно несъедобную. Клала тушеные овощи и ломоть хлеба. Ее помощник, паренек лет 16, наливал в железные кружки горячий компот, от которого исходил аромат лесных ягод. У меня от этого запаха рот наполнился слюной. Но пришлось очередь отстоять, чтобы получить свой ужин. Альфин исправно нёс свою службу. Никому и в голову не пришло занять наши места. Он развалился на лавке в излюбленной позе сфинкса, только голову положил на стол и сыто оглядывал зал из-под прищура. Я поставила себе мысленную галочку узнать, когда и где этот маленький разбойник наелся и кто стал его ужином. Хармс занял место напротив меня и завис над тарелкой, как есть у всех на виду. Если в таверне его увидели и забыли, то тут придется есть каждый день. «Да, бедолага, с таким комплексом и с голоду помереть недолго». С маской на лице и не протолкнешь еду в рот. Снимай, говорю, прошипела ему начиная злиться. Хармс хотел выйти с подносом из столовой, но я успела схватить его за руку и вернуть на место. Он, как послушный и преданный пес, сел. Тут полно полукровок. Им что тоже выйти, чтобы не смущать нас своим видом? А уы, как лыки торчат побольше, чем у тебя. И смотри, он ведь и не прячется. «Какое там прячется?» И, судя по всему, очень гордился своими клыками и ежеминутно их демонстрировал, особенно девушкам. Я выжидательно смотрела на Хармса. Под моим настойчивым взглядом он медленно стянул маску вниз, сидел опустив голову, а потом молча стал есть. Я увидела, как он напряжен, не смотрит вокруг, словно боится увидеть презрение в глазах окружающих уткнулся в свою миску. «Что это с ним?» — удивился фей. «И кто же заинтересованно глянул, потому как услышал изумленные нотки в голосе друга? Орк даже перестал усиленно работать ложкой и чавкать. Я дернула плечами, глядя на Хармса. Старые привычки так просто не жить. Тот хоть и продолжал комплексовать, но ел. Мне здешняя пища показалась пресной, но сытной, а большего от нее и не требовалось. Особенно понравился компут из красных ягод. Сладкий, ароматный. Его я с наслаждением потягивала, слушая фея. И откуда он местные порядки знает? Когда успел со всеми перезнакомиться? Прямо ходячая всезнающая энциклопедия. Мимоходом расспросила о принцах, как и думала, они живут в элитарке, куда простым смертным путь заказан. Отдельный корпус, отдельный вход, охрана. все лучшее для будущих монархов. И боги едят отдельно от таких, как мы. Последний момент порадовал. Меньше будем сталкиваться. Освоившись, я начала разглядывать контингент, сидевший в столовой. В основном это были парни, но через два столика от нас расположилась группа девушек. Среди них я заметила ту блондинку, что прислуживала девице Ариана. Стоило мне взглянуть на нее, совершенно случайно, как она тут же поймала мой взгляд. Заулыбалась, как старому знакомому, махнула рукой. Я поспешила втянуть голову в плечи и спрятаться за широкой фигурой Хармуши. «Вот это попандос!» Мне только внимания со стороны девушек не хватало. А те, смеясь уже, перешептывались за столом, едва не тыча в меня пальцами. Явно перемывали мне кости. Тим быстро просек, что к чему, и тоже заулыбался. «Да так, что мне захотелось сползти под стол от стыда. Знал бы он, чему так радуется». «А я и не разглядел, какой то красавчик!» Голос феи звенел от смеха. «Тим, я тебя умоляю, не надо издеваться над бедным сельским парнем» попыталась призвать к совести друга. Я ее вообще второй раз в жизни вижу. Тем более, увидел один раз и уже успел покорить сердце юной сирены. Я удивленно скинула взгляд. А ведь и правда, еще тогда при встрече я почувствовала в девушке водную стихию, только не придала этому значения. Не до этого было. С ними лучше не связываться. Предостерег тему, внезапно становясь В «Вмиг заморочат голову, влюбят, а потом безжалостно бросят. Увлечение у них такое, сердца разбивать». «А говорят, есть и такие, кто эти самые сердца коллекционируют». Голос фея стал ниже. «Это как?» Я тоже невольно понизила голос и даже подалась ближе к нему, чтобы ничего не пропустить. «А так...» Влюбленные по уши глупцы сами вырывают его из груди и замертво падают к ногам прекрасной сирены с еще пульсирующим сердцем в руке. Ужасы какие! Местные байки? Ну, нам такое не грозит. Ой, зря я это подумала. Девица вдруг поднялась из-за стола и направилась к нашей компашке, не сводя с меня сияющих глаз. И чем ближе она подходила тем больше я чувствовала дискомфорт в районе затылка. Кто-то сверлил меня пристальным взглядом, и этот кто-то был очень зол. Взгляд стал очень назойливым, я не выдержала и обернулась. Прямо за мной сидела пара парней брутальной наружности. Один из них смотрел на меня так, будто мысленно уже забивал гвозди в крышку моего гроба. «А это еще кто такой?» «Ревнивый ухажёр?» Сирена приближалась, соблазнительно покачивая бедрами. Без своей хозяйки и Ариана она стала куда раскованнее. А я присохла мягким местом к стулу, не в силах укрыться от надвигающегося шторма. Тим откровенно глумился надо мной, тихо посмеиваясь, но при этом сохранял постную мину. «Привет!» Сирена без приглашения бухнулась на свободное место, и стеснительно кашлянула в кулачок. «Меня зовут Мариса. Я со второго курса. Мы уже однажды встречались», — улыбнулась она. А сама глазищами так и стреляет, так и притягивает, как лодку на буксире, в которой не повезло оказаться незадачливому рыбаку. «Совсем не скромница. В глазах бушующая стихия пляшет. Истинная дочь моря». «Только тут нежданчик. Парень-то, то бишь я, на деле девица, как и сама сирена. Ей со мной ничего не светит». Я молча скрестила руки на груди. Моё нежелание говорить было очевидным, но Мариса не собиралась даваться. В ожидании ответа она покусывала пухлые губы. Потом поняла, что я не собираюсь ей помогать, и сделала еще одну попытку для сближения». «Ты не хочешь со мной разговаривать из-за того, что случилось днем, Понимаю. На самом деле, Ариан не так плох, как хочет казаться. Он самый благородный, умный и воспитанный дракон в Академии. В общем, и самых-самых. Мы это уже все поняли. Ну так и шла бы к нему», — вмешался Тим, давясь от смеха. Мариса стрельнула в него глазами и вновь уставилась на меня, облизнула губы, произнесла с придыханием. «Давай сделаем вид, что прошлой встречи не было. Привет, меня зовут Мариса, а тебя?» Хармс продолжал есть, не поднимая глаз. Только Ик, замерев, зачарованно слушал голос сирены, Но ей он абсолютно безразличен. Ее горящий взгляд направлен на меня. Я все так же молчу с каменным выражением на лице. Наконец, в глазах сирены вспыхивают предупреждающие огни маяка. Еще чуть-чуть, и лодка разобьется об острые подводные рифы. Но Мариса справляется с гневом, в ее глазах вновь царит безоблачный штиль. Она наклоняется ближе, еще ближе, почти ложится грудью на стол. Уика со стуком падает челюсть. Что сказать, достоинство у Марисы что надо. Мне даже тоскливо стало на миг. Вспомнила, что придется грудь перевязать. Сирена демонстрирует свою самую пленительную улыбку. Такая тихая погода... «Почему бы нам немного не погулять после ужина?» Очарование момента нарушает ик громкой отрыжкой. Марису тут же сдувает славки. Тим тихо стонет, упав головой на стол. Из его глаз брызжут слезы. Хармс продолжает не реагировать, сидит, уткнувшись в тарелку. «Я мысленно сползаю под стол». Один ик, не понимающий, вертит головой и обиженно заявляет: «Ы...» занавес."